Враг с еще большим остервенением усиливал свои позиции на подступах к Ильинскому рубежу. Особенно сразу после успешных маневров красноармейцев. И все же силы курсантов и сводных подразделений Красной Армии, оборонявших позиции по берегам Вепрейки, ощутимо таяли с каждым днем. В результате многодневных боев оборона центрального участка уже не представляла собой единого целого. Вся тяжесть немецкого удара приходилась теперь на отдельные опорные пункты. Но если огневая мощь и техника советской обороны ослабевали и истощались, то сила духа курсантов и красноармейцев оставалась незыблемой. Казалось, наоборот, чем меньше людей держали оборону, тем прочнее был их строй, тем не преступнее были для фашистов эти доты и траншеи. Раненые отказывались уходить с поля боя и продолжали биться наравне со здоровыми. Все реже и реже уезжали в тыл машины с красным крестом. Бойцы не хотели бросать товарищей, они рвались обратно в окопы, чтобы бить врага все равно чем. Снарядом, гранатой, штыком или прикладом. Такой неудержимый порыв мужества и отваги казался непривычным даже для видавшего виды командования. На большой поляне позади госпитальных палаток гудела человеческая толпа. Сотни полторы раненых курсантов, кто с забинтованной головой, кто на костылях или под руку с товарищем, имитируя строй, ждали начальства. Здесь же, переминаясь с ноги на ногу, нервно курили военврач третьего ранга Никитина и фельдшер Петров. Несколько крытых полуторок ожидали своего часа на проселочной дороге. Полковник Стрельбицкий задержался всего на пять минут. Он примчался на попутки, бодро выскочил из кабины и, поправляя на ходу обмундирование, уверенно зашагал в направлении строя. Кто-то подал команду смирно. Но Иван Семенович только махнул рукой, не до парадов. Он остановился в нескольких шагах от первой шеренги. Гул голосов смолк, наступила тревожная тишина. Полковник обвел взглядом курсантов, снял фуражку, промокнул платком лоб и громко выкрикнул. «Ну!» «По какой причине отказываетесь ехать в госпиталь? Почему вас опять собирают по дотам и окопам?» Курсанты, почувствовав в голосе командира неподдельное недовольство, замерли в ожидании грозы. Полковник, хоть и считался человеком справедливым и отходчивым, мог, когда надо, устроить настоящий нагоняй, тем более в теперешних боевых условиях. Кто-то, похоже, самый смелый, отозвался из задних рядов. — Боимся, товарищ полковник, вдруг по дороге разбомбят! Напряжение тут же спало. Послышались робкие смешки в густоте строя, не различишь, чьи именно. На лбу Стрельбийского разгладилась суровая складка. — Что-то не верится, что тут собрались трусы! Заслуженная похвала заметно оживила строй. Курсанты заговорили, было на перебой, но кто-то из младших командиров шикнул на говорунов и голдеж прекратился. «Разрешите обратиться!» Вперед выступил курсант с рукой на перевязи. В его глазах стрельбицы разглядел возмущение и настоящую, фатальную решимость. Невольно подумалось. «Встретишь такого в бою, побежишь от страха!» «Не о себе мы думаем, товарищ полковник!» Мы считаем нечестно уезжать сейчас в тыл. Если немцы перейдут реку и выйдут ко второй линии дотов, мы хоть снаряды сможем подносить? А в госпитале какая от нас польза? Что им ответить? На ум невольно пришла знакомая формула. Война любит молодых. Но и молодые, похоже, тоже любят войну. Нет, не любят. Конечно же, не так. Ненавидят и умеют обуздать ее, схватить за горло и прикончить. Сегодня этим ребятам есть о чем говорить со своим командиром. Почти на равных. — Мы — военные люди! Отправка раненых в Подольск — это мой приказ! Стрельбинский постарался произнести это как можно тверже. «Вопросы — Вопросы? строя вышагнул курсант Сомов. — Товарищ полковник! Проведено комсомольское собрание с повесткой дня. Раненые, которые могут держать оружие, должны остаться в строю. Проголосовали единогласно. Вот протокол». Он протянул командиру густо исписанный листок бумаги. Строй опять ожил, одобрительно загудел. «Мы можем сражаться! Винтовки, гранаты пока еще есть! Если понадобится, мы умрем так, что фашисты будут долго помнить!» «Да». Этого он и ожидал. Непоколебимости. Но она хороша там, на поле боя, здесь, в тылу. Это начинает походить на неповиновение. Такое недопустимо. Сынки! Голос прозвучал непозволительно сипло. Полковник откашлялся. «Я сам хоть сейчас готов пойти с вами в штыковую!» «Но наша задача...» не погибнуть геройски в бою, а выстоять и продержаться как можно дольше. Он понял, что именно сейчас они слушают его по-настоящему, самозабвенно и доверительно. А для того, чтобы держаться, нужно оставаться в живых. И еще. Стрельбицкий пошел вдоль строя. Вы должны доучиться. А я, как начальник училища, «Обязан произвести выпуск, чтобы вы ушли в армию командирами, и во главе взводов, батарей били фашистов!» Курсанты одобрительно загудели, стали переглядываться. Он уже понимал, что смог их убедить, что последнее слово осталось за ним. «Нужно ехать, ребятки! Обещаю! Лично вручу каждому его кубари!» Вы их заслужили, поймите меня. В любой момент может поступить приказ отойти к новому укрепрайону. И тогда нам придется прорываться с боями и с ранеными. Бросить вас мы не сможем, а значит, будем связаны. А это затруднит выполнение задачи». Сашка стоял за ширмой в перевязочной и, сжав зубы, разматывал присохшие к раненой руке бинты. С улицы доносился гул голосов, там курсанты разговаривали с полковником Стрельбицким. До Сашки долетали отдельные реплики. Ехать в госпиталь, приказ, остаться в живых. Все это он понимал, но никак не мог смириться с тем, что должен бросить товарищей. Кому, как ни ему, лучшему наводчику училище бить фашистов. Как раз сейчас, когда в строю осталась треть личного состава, такие как он, и нужны. Нет, никаких в тыл. В палатку вбежала испуганная Маша. Ты здесь? Я думала, ты вместе со всеми. Там, Иван Семенович, ты что делаешь? Она кинулась к Сашке, схватила его за руку, попыталась остановить. Саша, я тебя прошу, не делай этого. Не мешай! Лавров вцепился зубами в неподдающийся узел и что есть мочи дёрнул. Я не поеду в госпиталь, не поеду. Ну какой я раненый, подумаешь, руку зацепила!» А контузия. На глазах Маши показались слёзы. Да какие там контузии, я что, не слышу, не вижу или память теряю? Маша кинулась ему на грудь и зарыдала. Сашка недовольно поморщился и отвернулся. Она несколько раз всхлипнула, потом подняла на него полные слез глаза и умоляюще прошептала. — Ну, пожалуйста, Заженька, уезжай, я прошу тебя, ты мне нужен живой, ты мне очень нужен живой, а я скоро тоже приеду, вот увидишь. Как она не вовремя, со своей жалостью. Еще немного, и он выбрался бы из палатки и прошмыгнул в Римзону. А там уже безопасно. Ни одна медицина тебя не достанет. Тоже мне раненый. Садитесь, сержант Лавров, в машину и поезжайте в тыл. А здесь и без вас справятся». Он вдруг вспомнил черное до неузнаваемости лицо Мити, его окоченевшие руки, кровь Славика на гимнастерке. Кто отомстит за него? За ребят, погибших под Шубинкой? Сашка попробовал отстранить от себя Машу, но она прижалась еще крепче, еще жалостливо уставилась на него. Потом вдруг повисла на шее и стала быстро-быстро целовать, куда попала. Совсем как тогда, в ординаторской. В самый неподходящий момент послышались приближающиеся шаги, хрупкая ширма отодвинулась в сторону. Военврач Никитина окинула взглядом парочку. На Сашке уже не было бинтов, Маша так и не успела расцепить на его шее руки. Ее заплаканные глаза виновата смотрели начальницы под ноги. Рассчитывать на снисхождение в этот раз не приходилось. «Курсант Лавров, немедленно восстановите повязки и выходите к машинам. Григорьева, помогите раненому!» Она резко развернулась и пошла к выходу. Возле машин царило тревожное оживление. Отъезжающие в госпиталь курсанты прощались с товарищами, остающимися на рубеже. Горько и досадно расставаться с тем, с кем еще вчера мерз в одном окопе. Ел из одного котелка, отражал бесконечные атаки фрицев. А что может быть крепче дружбы, проверенной в огне? Сашка вышел из палатки в сопровождении Маши. Она помогла ему наложить новую повязку, подхватила под руку так надежнее, и повела к машине. Проходя мимо Никитиной, мельком поймала ее одобряющий взгляд. В толпе провожающих показался растерянный Митя. Он вертел головой, искал знакомых. Сашка заметил его, и в мозгу у него созрел дерзкий план. Вернее, продолжение плана. Нет, он ни за что не поедет в тыл, ни за что. Выскочивший из хозблока военфельшер Петров... Непривычно громким голосом скомандовал. «Товарищи курсанты, по машинам!» Сашка оторвался от Маши и кинулся к удивленному Мите. Тот хоть и искал товарища, но заметно удивился такой прыти лаврова. «Сашка! Митя! Как самочувствие? Уезжаешь? Да погоди ты!» Сашка обнял ничего не понимающего приятеля и так... Чтобы выделиться из-за его плеча, показательно громко крикнул: Ну, пока! Покажи Фрицам, что такое советские курсанты! И тут же горячо зашептал Шемякину в ухо: Митька, помоги мне остаться! Прикрой меня, пожалуйста, я не могу уехать. Митя недоумевающе уставился на товарища. Что значит не могу? Есть же приказ. Он свертел головой отыскал глазами Машу. Та испуганно следила за ними и отрицательно мотала головой. Ее душил новый прилив слез, лицо покраснело, губы дрожали. Ну что ты? Опять устав не позволяет. А еще друг. Я знаю, что так нельзя, но я тебя как друга очень прошу. Разве так можно? Приказ же. В какой-то момент горячий Сашкин порыв, Передался Мити, и он, не понимая, что с ним происходит, невольно кивнул в знак согласия. Сашка порывисто прижался к Шемякину, потом в общей суматохе и толчье незаметно скрылся за спинами курсантов. Там он снова сорвал с себя бинты и спрятал их за пазухой. Раненые расселись по машинам, натруженные моторы заурчали, полуторки двинулись по накатанной дороге в сторону. Малый Ярославца.